Глухое бульканье воды не прекращалось. Напротив, стало ещё сильнее. Неожиданно прогремела автоматная очередь. Мрак мигом выглянул из-за толстого гниловатого корня, зафиксировав в памяти местоположение стрелка. Послышалось, как что-то тяжёлое вплюхнулось в воду. Затем едва слышно чавканье грязи под ботинками. Мрак взглядом проследил за удаляющимся преследователем и, немного выждав, пробежал по его следу. Незнакомец двигался быстро – и вскоре он достиг окраин болота. Теперь их снова окружал темный мертвый лес. Мелкие лужицы заменил густой покров мха. В воздухе парил сырой гнилистый запах. Мрак по привычке, вживаясь в роль лешего, как бы это назвал Беркут, тихо шел за наемником. Теперь-то он точно уж его не упустит. Мрак на минуту затаился, наблюдая за жертвой. Человек в серо-зеленом камуфляже остановился у Кривого, сухими, наполовину обломанными ветвями дерева и огляделся, задержав взгляд на редком кустарнике, где умудрился спрятаться мрак. Сталкер не сумел разглядеть лицо наемника, скрытое респиратором. Не обнаружив ничего подозрительного, Серый закинул на плечо автомат и зачем-то хотел забраться на дерево, но мрак ему не позволил. Он, как тень, подошел сзади, сжимая в руке нож и обхватив рукой шею противника, Молниеносным умом, отработанным движением, кинул его на землю. Автомат отлетел в сторону. Мрак силой воткнул нож в колено наемника. Тот из тошного от боли рефлекторно согнулся и тут же получил удар в висок. В голове зазвенело, и сознание на время уплыло. Сталкер быстро обыскал наемника. Найденные два ножа и тройку магазинов к автомату он сразу же отбросил в сторону. А вот гранаты ему пришлись по душе. Он вытянул веревку из широкого кармана плаща и, схватив бедолагу наемника за ворот, оттащил его к ближайшему дереву, где и привязал к тонкому крепкому стволу сосны. Закончив работу над морскими узлами, сталкер вновь пошарил по карманам серого и извлек миниатюрный ПДА. Довольно скалясь, он принялся изучать содержимое компьютера, но в итоге зло зарычал и пнул ногой наемника. Тот, не открывая глаз, поморщился и болезненно ухнул. На изъятом компьютере не было ничего, кроме карты зоны и черного маркера ПДА Мрака. Сталкер присел перед пленником и, сняв с его лица респиратор, удивленно покачал головой. Лицо оказалось довольно знакомым. Мрак тут же принялся приводить чувство наемника. Лупил по щекам, пока у того не прояснилось в голове. Наемник поднял мутный взор и и, увидев перед собой лицо мрака, нервно расхохотался. «Доброе утро, Фил», – сказал мрак на удивление спокойным голосом. «Как спалось?» «Мрак, ну ты и гад!» – просипел сквозь зубы Фил. «Нельзя же так со спины нападать!» «А мне плевать, я сам по себе и правила, и обязанности пишу. И ни у кого не спрашиваю разрешения, чтобы сходить в кустики, даже если мне за это большие деньги предложат. Ты мне лучше скажи». «Какого хвоста ты за мной по пятам бегаешь?» «И ещё я хотел бы узнать, чем заслужил внимание наемника. «А не много ли ты хочешь знать?» Фил с трудом болезненно улыбнулся и зашипел от боли. «Для начала только это», – холодным голосом ответил мрак. «Ну, я тебе ничего не скажу и не надейся», – прошипел наёмник, зло сверкнув глазами. «Почему так?» – изобразил удивление мрак качану. Ну, я в принципе догадывался. Так чего тогда спрашиваешь? Да просто так. А вдруг я был неправ? Так что ты говоришь, Хладов тебе приказал? Я не говорил. Голос Фила слабел. От потери крови перед глазами плавали красные круги, но он изо всех сил старался не впадать в беспамятство. Ну так скажи, я весь внимание. Не могу. Если расскажу, меня убьют. Ответил тот через некоторое время. «Тогда понятно», – кивнул сталкер. «А если я сейчас уйду, что ты делать будешь?» «Сомневаюсь, что ты сможешь освободиться, да и уползти далеко не получится. Кровососы-то уже рядом». «Какие кровососы? Откуда?» В его голосе промелькнула нотка паники. Несмотря на то, что Фил не впервые видел кровососа, от одного их вида стыла кровь в жилах. Именно с ними Филу хотелось встретиться меньше всего. Это, возможно, был единственный его страх. «Вон оттуда!» Сталкер встал и махнул рукой в сторону. «Которых ты своими воплями разбудил!» «Ну так что? Если расскажешь, всё! У тебя появится шанс убраться отсюда живым!» «А если нет...» Мрак развел руками. «Мне твоя жизнь не нужна. Выбирай!» Фил тяжело вздохнул. «Я по-любому уже труп! Какой смысл что-то выбирать?» «Разница в том, как именно ты умрёшь!» «Ну, если тебе всё равно...» Мрак с деловым видом набросил на плечо рюкзак и, не торопясь, пошёл в сторону могильника. Фильм мгновенно выплыл из полусонного состояния и крикнул, насколько позволяли стиснутые страхом связки. «Подожди! Стой!» Мрак, нехотя, остановился и, повернувшись как можно грубее, пробурчал. «Чего тебе? Будешь просить, чтобы и сам тебе башку продырявил?» «Учти, это ещё тоже заслужить надо!» Я скажу все, что знаю, только вкали мне обезболивающее, не могу больше терпеть. Мрак издевательски хмыкнул. Может тебе еще и клизму поставить? Не сдохнешь, говори, если начал, а то сейчас потеряю терпение. Нервы у меня, знаешь, не железные. Ладно, ухнул Фил. Мрак вернулся и довольно скалясь, пристально глядел на съежившегося наемника. Фил тяжело поднял голову. Хладов уже давно заключил контракт с... Он осекся. Со старшим. Как давно, перебил его мрак. Месяц, сколько человек нанял. Пятерых, включая меня. Я должен был следить за каждым твоим шагом и доставлять информацию Хладову. Ему нужны были координаты твоего схрона. Но достать их было непросто. Ты слишком хорошо шифровался и скретничал. Единственный человек который мог знать, где расположен бункер, — это Беркут. И Хладову очень захотелось побеседовать с ним. «Я не знаю», — замотал головой Фил. «Может быть. Мне нужно было встретиться с тобой. Я хорошо изучил твою характеристику и мысленно сложил психологический портрет. Долго размышлял над полученным заданием и оставил перед собой задачу во что бы то ни стало проникнуть в бункер». И я на неделю завис в той деревне, в ожидании того, когда ты с Беркутом отправишься на болото. Прикинувшись новичком, я последовал за вами. Потом был выброс, и мне нужно было где-то укрыться. И тут мы встретились. Кстати, насчёт Рудова, сказал мрак, оглядываясь. Ему послышалось чьё-то тяжёлое дыхание. Он тоже из твоей братьей? Нет, я взял его, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Многие в деревне знали, что я ушёл на болото, а это, сам знаешь, место опасное, тем более для новичка. Вот и влетел рудой в трамплин по неопытности. «А ты стала быть опытной», — хмыкнул сталкер. «Хотя...» — он как мастерски свою роль сыграл. Даже меня обдурить получилось. Но всё равно, насчёт тебя у меня изменились кое-какие мыслишки. В одном ты всё же прокололся». И в чем же, не понял, Фил. Реакция отличная. Это скрыть невозможно. Ааа, протянул наемник, вспоминая, как кинулся с ножом на Беркута. Ну и что? А ничего? Ничего хорошего для тебя. Мне вот интересно, на что ты потратил мои деньги? А тебе уже не все равно? Отвечай! Наемник замялся. Сестре отдал, ответил он через минуту. Врешь! Гаркнул Мрак. «Да не вру я!» Мрак придирчиво стал вглядываться в его глаза. «Не верю!» «Да я серьёзно! Сестра у меня в больнице лежит! Ей всё отдал! И всё, что за контракт заплатили, всё отдал!» «Ладно, хрен с тобой! Значит, она там умирает, а ты здесь убиваешь! Отличная семейка! Прямо сюжет для бразильского сериала!» «Да ты на свою посмотри, заткнись!» Рявкнул Фил и сразу же получил ботинком по лицу. Мрак схватил его за волосы и с силой дернул. «Тебе, сука, слова не давали!» Яростно прошипел он в окровавленное лицо. «Ты сейчас не в том положении, чтобы мне грубить. Я бы с удовольствием тебя прирезал, да не хочется руки об дерьмо марать!» Фил от боли забыл, как дышать. Мрак проверил винтовку и быстро зашагал к могильнику. Ты куда? прохрипел он сдавленно. Пойду с Хладовым по беседу, бросил Мрак, не оглядываясь. А я, ты же обещал, что отпустишь. Мрак, подожди. Мрак ничего не ответил. Кровососы были уже совсем рядом. Запах свежей крови, как кнут, гнал их к жертве. Фила трясло от страха, и самое поскудное, что он ничего не сделать не сможет. Вот он, нож, совсем рядом лежит, но не дотянуться. А смерть так и дышит в спину, летает вокруг, хохочет, шепчет. «Нигде ты теперь от меня не скроешься. Я вижу тебя. Чую твой страх. Слышу, как замирает твое сердце. Я иду». Широко открытыми глазами он смотрит, как угасает надежда на то, что в туманной душе сталкера промелькнуть хоть маленький лучик жалости к беспомощному, что он вернется и подарит быструю, легкую смерть. Но мрак не вернулся, и Фил из последних сил прокричал срывающимся голосом, волной всплескивая всю свою ярость. «Ну и катись, котина! Все равно ты сдохнешь вместе со своим братом!» Сердце мрака дрогнуло. В спину вдохнул слабый ветерок, разнося по глухому лесу предсмертный душераздирающий крик.